Суффикс. Суффикс – значимая часть слова, которая находится после корня и обычно служит для образования слов. Суффиксы образуют однокоренные слова различных частей речи. Графически суффикс обозначается высокой крышечкой, как у домика на детском рисунке над суффиксом. Суффиксы придают словам определенное значение. Суффиксы имен существительных. Профессия людей, род их занятий. Ист, баянист, ник, охотник, чик, переписчик, щик, барабанщик, тель, учитель, ач, трубач. Названия лиц по месту жительства. Ец. Волгоградец, Ич. Москвич, Анин, Мурманчанин. Уменьшительно-ласкательные. К. Дочка. Ушк бабушка. Ишк крылышки. Ик листик. Ек листочек. Ич плюс к. Водичка. Иц водица. Чик стульчик. Очк, кофточка, еньк, доченька, ок, кулачок. Суффиксы прилагательных. Неполный признак. Еват, оват. Синеватый, кисловатый. Уменьшительно-ласкательный. Еньк, беленький. Лес из сосен, сосновый. Суффикс ов. Почва из глины. Глинистая. Суффикс «ист». Салат из овощей. Овощной. Суффикс «н». Суффикс «ль» у глаголов имеет не лексическое, а грамматическое значение. Он указывает на форму прошедшего времени. Прочитала. Узнал. Увидели. Запомни словарные слова. Пианино. Гитара. Конфета. Корзина. Костюм.